Митрополит Засима изложил Пасхалию только на следующие 20 лет. Но в то же время поручил Геннадию, приехавшему для этого в Москву, составить свою Пасхалию, чтобы согласие между той и д р у г у ю послужило мерилом истины. Геннадий написал Пасхалию на 70 лет. Она оказалась довольно сходную в тех годах, на которые составил Пасхалию Засима, и Геннадиева Пасхалия была разослана по всей Руси с предисловием где объяснялся процесс составления пасхалии, приводилась мысль, что нельзя человеку знать времени кончины мира. «Мы написали это для простых людей», — говорит Геннадий, думающих о скончании мира. «Пугаться его не должно, а следует ждать пришествия Христового всякое время, потому что оно никому не ведомо, как установлено». Как седьмая тысяча и зашла, и пасхалия рядовая окончилась, — А тут еще кто-то написал вот будет страх скорбь как при распятии христовом вот последний год кончина явится ожидаем всемирного пришествия христова и сделалась тревога не только между простыми но и непростыми и многих взяло сомнение вот мы и написали это в о б х о ж д е н и е временам поставили круги солнечные лунные и рукам числа Поч можно знать и лунное течение, и Пасху, и м я с о п у с т ы и все праздники. Но составление пасхалии не отняло у еретиков возможности пользоваться для своих целей исходом семитысячных годов. «Как же это?» — говорили они. «Апостолы написали, что Христос родился в последнее лето, а вот уже полторы тысячи лет проходит по Рождестве Христове». Миру же все конца нет, стало быть, апостолы неправду писали. Говорили, что Христос скоро придет, а его все нет. Ефрем Сирин давно уже написал, п р о р о ч е с т в о и писания скончались, и ничего не осталось дожидаться, кроме второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Но вот уже тысяча сто лет прошло с тех пор, как писал Ефрем Сирин, а второго пришествия все нет. Такие замечания вызывали со стороны православных необходимость опровергать их и вдаваться в объяснение как Священного Писания, так и Святых Отцов. Геннадий опровергал эти замечания, ходившие в то время в народе, и кроме книг, признаваемых Церковью, ссылался даже на п о к р и ф и ч е с к и е или отреченные сочинения, которые были тогда в большом ходу между духовными, не всегда умевшими отличать их от канонических. Страсть к религиозным рассуждениям все более и более усиливалась. Иные, не завлекая людей ни в жидовство, ни в какую-либо другую определенную ересь, возбуждали только в народе сомнения в вере. толковали по-своему места Святого Писания и с о ч и н е н и й святых отцов, и говорили, что в искусстве наблюдать течение звезд и по ним отгадывать судьбу человеческую можно найти более мудрости, нежели в писаниях, признаваемых церковью, которые оказываются ложными, так как их пророчества о скончании мира и втором пришествии Христа не сбылись. Митрополит з а с и м а явно показывал вид, что защищает православие, а на самом деле был опорою для еретиков. Это был человек, преданный обжорству, пьянству, всяким чувственным удовольствием и потому склонный к безверию и материализму. В те минуты, когда вино делало его откровенным, он высказывал самые соблазнительные мнения, что Христос сам себя назвал Богом. что евангельские, апостольские, церковные уставы и предания — все вздор, иконы и кресты — все равно, что болваны. Что такое Царство Небесное? Что такое Второе Пришествие? Что такое воскресение мертвых? — говорил он. Ничего этого нет, кто умер, тот умер, и только. д да о то ли и был, пока жил на свете. Его причисляли также к последователям жидовства, но едва ли было так на самом деле. Отрицание будущей жизни несогласимо было с общепринятыми иудейскими верованиями, и, кажется, з а с и м а не принадлежал никакой ереси, а просто ничему не верил, потому что ни о чем не заботился, кроме чувственных удовольствий. От этого он готов был смотреть сквозь пальцы на всякую ересь и говорил, не следует наказывать еретиков и отыскивать их. В том же духе говорили не только сами еретики, но и православные, побуждаемые добродушием. Зачем осуждать и стязать еретиков и отступников? Господь сказал, не судите, да не судимы будете. И святой Иоанн Златоуст говорит, не следует никого ненавидеть и осуждать, ни неверного, ни еретика, а тем более не убивать их, Если же надо б н о с у д и т ь их и казнить, то пусть судят их цари, князья и земские судьи, а не инокии непростые люди. При том же еретик и отступник — только тот, кто сам исповедал свою ереси о т с т у п л е н и е а доискиваться, нет ли в ком ереси и предавать человека пытки из-за этого, не следует. Такие рассуждения направлены были против доносчиков и соглядатаев. Хотя и не отымалось у верховной мирской власти право судить еретиков, но отымалась возможность их отыскивать и предавать светскому суду, если они сами будут осторожны. Против таких-то мнений выражались о в то время строгие ревнители православия, и главным из них был неутомимый Геннадий. Он, напротив, доказывал, что не только следует всеми возможными средствами отыскивать еретиков, но даже не верил их покаянию, когда оно приносится по неволе, облеченным в ересь. Геннадий требовал, чтобы их жгли и вешали. Тогда вопрос о том, как относиться к еретикам, занимал умы. Геннадий придавал ему огромную важность и для противодействия своим противникам нашел себе деятельного и энергического товарища в игумене Волоколамского монастыря Иосифе. Он был сын землевладельца близ волоколамска по прозвищу Санина и происходил из крайне благочестивой семьи. Его дед и бабка, отец и мать окончили жизнь в монашестве. Его все братья были монахами, а двое из них епископами. Сам Иосиф в молодости постригся в боровском монастыре у знаменитого и уважаемого за свою святую жизнь гумиа пафнутия, а впоследствии, Еще при жизни последнего сделался его преемником. Он хотел ввести в монастыре чрезвычайную строгость, но вооружил против себя всю братью, и потому удалился из Боровска, скитался около года по разным монастырям, наконец основал собственный монастырь на своей родине, близ Волоколамск. Великий князь лично знал его и уважал за строгое постничество и необыкновенную по тому времени ученость. С Иосифом сошелся Геннадий, знакомый с ним еще прежде и пожертвовавший в Волоколамский монастырь свое село Мечевское. з а с и м а недолго мог скрываться. Ревнители благочестия скоро разгадали его, соблазнились его поведением, его двусмысленными выходками, о которых слух расходился в народе, и стали обличать его. Митрополит, прежде проповедовавший милость ко всем, теперь сам стал жаловаться великому князю на своих врагов. И великий князь подверг некоторых заточению. Но в 1493 году смело и решительно поднялся против з а с и м ы Иосиф в о л о ц к и й написавший в самых резких выражениях послание к Суздальскому епископу Нифонтову, призывая его со всеми товарищами русскими и иерархиями стать за православную веру против отступника митрополита. В Великой Церкви Пречистой Богородицы на престоле святого Петра и а л е к с е я писал он, сидит скверный злобный волк в п а с т о р с к о й одежде, Иуда — предатель, бесом причастник, злодей какого не было между древними еретиками и отступниками, затем изобразивший развратное поведение митрополита и у п о м я н у в ш и о соблазнительных речах, которую он произносил в кругу приближенных, Иосиф убеждал всех русских иерархов свергнуть отступника и спасти церковь. «Если не искоренится этот второй Иуда», — писал он, «то мало-помалу отступничество утвердится и овладеет всеми людьми». «Как ученик учителя, как раб государя, молю тебя, поучай все православное христианство», чтоб не приходили к этому скверному отступнику за благословением, не ели и не пили с ним. Это послание, вероятно, написано заодно с Геннадием и произвело свое действие. В 1494 году митрополит, увидевший, что вся церковь против него вооружается, добровольно отказался от митрополии, всенародно положил свой амафор на престол в Успенском соборе, объявил, что по немощи не может быть митрополитом и удалился сначала в Симонов, а потом в Троицкий монастырь. Великий князь не стал его преследовать, быть может, потому что считал его только пьяницую, но человеком безвредным для веры по удалении своем от управления делами церкви. Не ранее, как на следующий год, в сентябре следующего года, избран был новый митрополит Симон, бывший игуменом Троицко-Сергиевого монастыря. Геннадий и на этот раз не участвовал в постановлении нового митрополита. Достойно замечания, как вел себя великий князь в этом случае, предшествовавшие события показали ему, что церковь, так сильно содействовавшая усилению верховной мирской власти, способна была, однако, заявлять свою независимость против этой власти. Мысль эта уже тяготила Ивана, и этим-то, должно быть, пользовались приближенные к нему еретики, отклоняя его от слишком ревностного преследования вольнодумцев. Иван был отчасти доволен. Охлаждение к духовенству, распространявшееся в народе, могло содействовать видам Ивана. Во-первых, он видел в этом средство поставить свою власть выше всякого противодействия со стороны представителей церкви. Во-вторых, возможность осуществить со временем свое тайное желание овладеть церковными имуществами, Желание, которое уже давно он выказал своими поступками, отнявши у новгородского владыки и у новгородских монастырей значительную часть их имений. В дополнение к прежнему, он в последнее время запретил Геннадию приобретать «куплею новые земли». Чтобы приучать русских к мысли о первенстве государя над церковью, После наречения Симона митрополитом, Иван в Успенском соборе всенародно взял нового митрополита за руку и предал его е п и с к о п о м знаменуя тем, что соизволение государя дает церкви первопрестольника. Подобное повторилось и при посвящении. Государь громогласно повелел митрополиту принять жезл пастырства и взойти на седалище старейшинства. Это был новый, невиданный до сих пор обряд, имевший тот ясный смысл, что поставление митрополита, а тем самым и всех духовных властей, исходит от воли государя. При таком настроении Ивана Васильевича еретикам удобно было подделываться к нему и пользоваться его покровительством, уверяя, что все обвинения в ересе есть не что иное, как следствие изуверства духовных. Иван Васильевич давно уже не любил Геннадия. Иосифа в о л о ц к о г о он уважал, но когда последний начал докучать ему просьбами об отыскании и преследовании еретиков, государь ему велел замолчать. Еретическое направление в особенности укрепилось тогда, когда государь охладил к своему сыну Василию и оказывал расположение к своей невестке и ее сыну. В это время Курицын вместе со своим братом Волком, назло ненавистному Геннадию, упросили государя послать в Юрьевский Новгородский монастырь архимандритом своего единомышленника Кассиана. В Новгороде благодаря Геннадию ереси совершенно не было. Теперь, после прибытия Кассиана, Юрьев монастырь сделался средоточием всякого рода отступников от церкви. Там происходили еретические совещания и совершались поругания над священными предметами, и Геннадий не в силах был преследовать их. Московские еретики, а вместе с ними и бояре Патрикеевы, благоприятели Елены и ее сына, подстрекали великого князя присвоить себе церковное имущество, что было очень по душе и в а н Васильевичу, и государь начал с имени новгородского владыки. Он отнял у Геннадия часть архиепископских земель и отдал своим детям боярским. Между тем Геннадий, ведя неутомимую войну против еретиков, первый понял, что православию нельзя бороться с ересями только теми средствами насилия, какие до сих пор употреблялись. В ереси уходило из православия то, что по умственному развитию стояло выше общего уровня. Еретики были все люди начитанные и книжные. Глубокое невежество господствовало между духовенством. Во всяком свободном споре еретика с православным первый всегда мог взять верх. Геннадий понял это и требовал заведения училищ. Несколько раз бил он об этом челом великому князю, просил ходатайствовать и митрополита Симона,